Глава пятнадцатая В смежном зале несколько лордов собрались вокруг бильярдного стола. «Уилсон, это никуда не годится! Эти шары портят нам всю игру! Никакого баланса! Да и вес странный!» Софья уловила чей-то расстроенный возглас. «Согласен», — ответил второй голос, не менее расстроенный. «Я надеялся красиво разбить дом». «Милорды, эти шары — подарок леди Грю», — примирительно сказал третий голос. «Клеймо знаменитого мастера. Шары, выточены из костей диковинных гигантских птиц, которые когда-то жили на Южных островах. Право слова — грех не воспользоваться таким роскошным подарком». С другой стороны, леди Грю не могла заранее знать, насколько хороши будут эти шары в игре. «Леди в бильярд не играют». Раздались смешки — И Соня тихонечко фыркнула. Так уж получилось, что в бильярд она играла. Не особенно хорошо, но случалось играть в компаниях. Так что девушка знала, сколь придирчивы серьезные игроки к ровности столов, качеству покрытия, гладкости шаров и весу кия. «Леди Грю сделала отличный подарок», — вмешался хозяин дома. «Эта почтенная дама хотела порадовать меня». Но раз уж случилась такая оплошность, ми-шары никуда не годятся, было бы правильным шагом заменить шары и продолжить игру, чтобы не испортить всем нам вечер. «Будьте добры, принесите нам другой набор бильярдных шаров», сказал, явно обращаясь к лакею, первый голос. Слуга легко поклонился и исчез за дверью. София улыбнулась, находя весь этот нечаянно подслушанный разговор весьма комичным. Ей-богу, она словно послушала аудирование, в котором все участники разговора намеренно повторяют бильярдные шары как можно больше раз. Эта комичная сценка позволила девушке ненадолго отвлечься от пренеприятнейшей ситуации с Виконтом и снова погрузиться в атмосферу музыкального вечера. Она стояла с бокалом в руке в небольшом кругу леди и джентльменов, и один бойкий старичок хотя, пожалуй, и не самую правдивую, историю о путешествии по Египту. Когда Софи краем глаза заприметила официанта, несущего в руках объемную коробку. Эта коробка, как она и ожидала, содержала пресловутые бильярдные шары. Желтовато-кремовые сферы, однотонные и блестящие. Не как дерево или кость, но как пластик. Это зацепило внимание девушки. Разве это возможно, чтобы в этом магическом и ни разу не индустриальном мире делали пластмассу? Лорды, те самые, что недавно сокрушались о паршивых костяных шарах, каждый вытащили из коробки по шарику и теперь рассматривали их. «Хм, этот набор должно быть очень старый». «Совершенно верно. Вы только посмотрите, какие трещины». «Боюсь, ими уже совсем нельзя играть. Какая жалость». Софья неожиданно для самой себя заинтересовалась странными шарами и выпала из кружка, слушающего истории пожилого расхитителя гробниц. Блюдя приличную юной леди неспешность, девушка подошла ближе к бильярдному столу. «Возможно, нам все же следует попытаться? Не зря же этот набор до сих пор хранится. Быть может, шары все еще хороши?» — с сомнением сказал старый маг. «Что ж, давайте попробуем» подхватил его слова энтузиаст, желающий скорее начать игру. На зелёном сукне начали выстраивать незатейливую фигуру из жёлто-кремовых шариков. София подошла достаточно близко, вопросительно глянула на лакея и, не получив отрицательного ответа, взяла в руки один из неиспользуемых шаров. Взяла и не поверила своим глазам. «Это же самый настоящий пластик!» «Ну, то есть не тот, который делают из нефти в ее современности. Нет, это же целлулоид. Нитрат, целлюлозы, наверное, касторовое масло и, должно быть, краситель. Все шары такого ровного, кремово-желтоватого цвета не только от времени». Девушка рассеянно начала катать шарик между ладонями, погружаясь в воспоминания. «Ах, Михаил Александрович, лектор по материаловедению!» Студенты его боялись и уважали примерно в равной степени. Спрашивал он строго и очень много, зато и давал материала более чем достаточно. И иногда рассказывал занимательные истории, например, про целлулоид. Из этого вида пластика поначалу изготавливали все подряд, но после заменили аналогами. А почему заменили? Ну же, вспоминай! Раздался звук удара Кия по шарику и грохот шорох рассыпающихся по столу шаров и пронзительный удивленный вскрик. Софья вскинула голову и увидела, что один из шариков на столе дымится. «Так вот же оно! Ну, конечно!» «Что за черт?» — воскликнул один из гостей. «Должно быть старая шутка нашего доброго хозяина дома», — предположил другой лорд. Наложил заклинание давным-давно и забыл. Он ведь не очень-то любит играть. «Прошу прощения, лорды. Позвольте мне вмешаться и предотвратить несчастный случай». С непонятно откуда взявшейся уверенностью и выдержкой сказала София. «Боюсь, вам действительно не стоит больше использовать эти бильярдные шары. Более того, я бы посоветовала немедленно вынести их отсюда. Уверена, лорд Грай ничего не делал с этими шарами». В ответ на удивленные и полные скепсиса взгляды девушка невозмутимо продолжила, словно она не перед лордами выступала, а перед толпой старшеклассников на дне открытых дверей в университете. Эти шары сделаны из особого материала — целлулоида. Со временем он трескается, как вы сами видите, и становится при этом крайне огнеопасным. «Это не имеет никакого отношения к магии, милорды». Просто от трения шаров и одежды об стол в сукне накопился электрический заряд, и крошечные искры, пробежавшие через шар, оказалось достаточно, чтобы он начал тлеть. Прошу вас учесть, что от достаточно резкого и сильного удара они могут взорваться. Несколько секунд висела тяжелая тишина, затем один из гостей сказал. «И вы хотите, чтобы мы поверили в этот вздор?» Что бильярдные шары ни с того ни с сего, без вмешательства магии, могут загореться? Я лишь высказываю свои обоснованные опасения. Разумеется, вам самим решать, продолжать ли игру. Но я считаю своим долгом предупредить вас. Соня картинно потупилась, как и пристала юная леди, высказавшаяся слишком смело. Лорд Грай, слушавший внимательно, немного отступил от бильярдного стола, и повернулся к лакею, желая дать распоряжение. Но его опередил самый шумный гость. «Ерунда! При всем уважении вы говорите о совершенной ерунде, миледи! Шары не могут!» Мужчина раздраженно взял один шарик со стола и бросил на пол, явно ожидая, что ничего не произойдет. Против его ожиданий раздался закладывающий уши хлопок, вспышка, и вот уже ковер загорелся и задымился. Спустя несколько минут суматохи, тщательного заливания ковра водой и объяснения ситуации леди Берли, Софи стояла около злополучного бильярдного стола и ежилась от пристальных взглядов. Лорды поглядывали на нее заинтригованно, некоторые даже уважительно. «Какая любопытная история. Очень интересно. Признаться, никогда еще не слышала подобном «Чтобы материал, не являющийся порохом, взорвался, да еще и без огня?» Восторженно и ничуть не расстроенно по поводу ковра бормотал старый маг. «Леди София, скажите, пожалуйста, что еще вы знаете о свойствах этого материала?» Вот теперь девушка немного стушевалась и смущенно произнесла. «Не так уж и много, лорд. Материала не было моей специальностью, лишь небольшой частью моего образования». Но я могу уверенно сказать, что все эти шары, как и любые другие старые предметы из этого материала, потенциально огни и взрывоопасны. Я бы посоветовала вам поскорее от них безопасно избавиться. О, и каким же образом? Полагаю, не просто выбросить? Сжечь. Изолированно, чтобы не надышаться ядовитыми парами. И чтобы никто и ничто не пострадало от взрыва, если он вдруг произойдет. Ядовитыми парами? Целлулоид – это нитрат целлюлоза, милорд. То есть химически он состоит из того же, из чего состоит бумага или дерево, соединенное с оксидом азота. Если это вещество сгорит, выделившиеся пары, попав на влажные дыхательные пути человека, превратятся в кислоту и повредят слизистую оболочку. Это само по себе весьма болезненно и делает человека слабым перед другими опасными заболеваниями, такими как воспаление легких. Я подозреваю, в здешних краях воспаление легких достаточно распространенный недуг. Я поражен вашими знаниями, леди София. Признаться, даже я не знал многого из того, что вы сейчас объяснили. Как любопытно...